59. Что происходит, Крис? Что же такое делается? Когда мир сошел с ума? Почему все так? Кэт услышала новости в 10 часов. Крис был на вызове, она была одна в доме с тремя своими спящими детьми, и внезапно ее охватили одновременно паника и отчаяние. Люси Ангус пропала. Кэт сидела, не выпуская из рук чашку кофе, и думала о том, что лучше бы и Мефиста сейчас был рядом с ней еще одно теплое живое тело, но он был на улице, выискивал в ночи существ поменьше, чтобы убить. Она подумала об облаке, величиною в ладонь с человеческую. Третья книга царств, глава 18, стих 44, которая разрастается и темнеет день ото дня. Оно теперь накрыло их всех, и через него никак не мог проникнуть свет, и ни один лучик тепла не мог их обнадежить. Крис был на срочном вызове. Где-то за 100 километров от них у женщины начались преждевременные роды. Она настояла на том, что своего первенца будет рожать дома, в ванной, и только с одной акушеркой-частницей. Но схватки начались раньше времени, причем сильные, а у акушерки был выходной. В общем, Крис рассказал Кэт достаточно для того, чтобы она стала волноваться еще и из-за этого. Ребенок лежал в матке неправильно, а схватки были острые. Ему пришлось справляться одному, пока не приехали врачи скорой с акушеркой из больницы. Кэт решила, что им всем нужен отдых, причем срочно, недели или десять дней где-нибудь за границей, вместе, подальше от Лафертона и от того зла, которое как будто бы преследовало его, подальше от скорби по поводу смерти Марты, а также от волнений, связанных с работой и внезапной встречей с Дианой Мейсон. Кэт с Крисом были нужны друг другу, а еще им были нужны их дети, солнце и теплая морская вода, хорошая еда и напитки и смех и больше ничто и никто. Телефон снова зазвонил. Она поставила его рядом с собой на диван. «Как идут дела? Врачи здесь. Я вышел наружу подышать. Глупая-глупая женщина. Боже, насколько же здесь лучше? С ней все нормально?» «Да так. Ребенка нужно срочно вести в отделение интенсивной терапии. Мать истекла кровью. Это был ужас. Ты молодец. Почему мы этим занимаемся, Кэт? Ты знаешь, почему. Приезжай домой. Только провожу их до машины скорой». Еще минут двадцать. Люблю тебя. Теперь такое редко случалось. Матери рожали в больницах. Иногда все происходило раньше времени, и женщины попросту не успевали доехать до Бефхамской центральной. Но терапевты больше не были активно практикующими акушерами, которых могут вызвать на дом в любой момент. Те времена считались прошедшими уже тогда, когда Кэт и Крис начинали свое обучение. От этого стало страшнее и рискованнее работать в такие моменты, когда подобные навыки действительно требовались. Но у Криса была холодная голова, тем более он два года провел в отделении акушерства и гинекологии. Она пошла в гостиную и включила телевизор. Грызущиеся политики. Человек, запускающий самодельного робота, на дистанционном управлении бегать по кругу. Пара орлов, парящих в воздухе. Мужчина, бьющий другого ножом в живот. Она переключала канал за каналом в поисках чего-то успокаивающего, когда в дом вошел Крис. «По тебе как будто каток прошелся. Чувствую себя именно так». Я боялся, что потеряю их обоих. Скорая по пути встретила аварию. Парня на велосипеде сбили. Он умер. Они остановились, так что пришлось вызывать вторую. Он рухнул на диван рядом с ней и положил голову ей на плечо. Это была одна из этих безумных хиппи. Рожать надо под кустом, в воде, без обезболивающих, без докторов. Все должно быть естественно. Бог знает, что это еще за частная акушерка. Никогда о ней не слышал. Рад, что ее там не оказалось. У меня там и так было чем себя занять. Не хватало мне только белой ведьмы, сжигающие листья. Девчонка не проходила ни одного принатального обследования, даже не была в курсе, что ребенок лежит неправильно. Все это был какой-то один большой и жуткий шок. — С ними все будет в порядке? — Да. Я остановил кровь, вытащил ребенка, он дышал. Пуповина, разумеется, обвелась у него вокруг шеи. — Разумеется. — Конечно, бедный ты мой. — Бедная она, перепугалась до смерти. На экране телевизора вспыхнула заставка новостей. Они сидели вдвоем и слушали про войны и политику. Потом на экране появилась знакомая фотография Дэвида Ангуса. А через пару секунд другая, с Люси, возникла рядом с ней. «Мне нехорошо», — сказала Кэт. сорол драйв перекрыли, с обеих сторон встали полицейские машины. Из них бил свет прожекторов. Было уже начало 12-го. Саймон заходил в дом, но Мэрилин не смогла связанно с ним разговаривать. Они с Констеблем, который прибыл туда вместе с ним, Смогли вычленить из ее истерических выкриков совсем немногое. Люси, как обычно, пошла в школу. Как обычно, оттуда вернулась. Потом пошла наверх к себе делать домашнюю работу, и что теперь тоже казалось вполне обычным, больше оттуда не выходила. Но когда мать поднялась к ней, чтобы пожелать спокойной ночи, в комнате ее уже не было, как и нигде в доме. Задняя дверь, ведущая в челан, оказалась отперта. Через 10 минут после ее звонка в участок улицу заполонила полиция. Но в какое это было время? повторял Саймон, стоя в свете фонаря рядом с домом. «Нам нужно знать точно. Она пришла домой в 20 минут пятого. Мать обнаружила, что ее нет в 10 минут девятого. А что было между этими двумя событиями? Мы не знаем. Ее не было 20 минут или несколько часов. Сейчас темнеет уже после семи. Кто-то мог ее видеть». Старший суперинтендант Чапман медленно прошелся в один конец улицы, добрел до другого, внимательно оглядываясь по сторонам, а потом вернулся к Саймону. Что-то приходит в голову? Тут все по-другому. Не так, как с мальчиком. Мне тоже так кажется. Она сама ушла, по собственной воле. Да, никто не приходил в дом, не пробирался наверх, не забирал ее, не стаскивал вниз. Мы прочешем округу, но я хочу прежде всего проверить дома всех ее друзей. Хотя, если бы она пришла к кому-нибудь из них открыто, они бы уже позвонили. Что в школе? Завуч говорит, что все было как обычно. Каков твой план? Саймон оглянулся. Все вокруг выглядело, как декорация к полицейской драме. К ним на своем велосипеде подкатил Натан Коутс. «Босс, мы были за городом. Я приехал, как только услышал. Что-то есть?» «Пока нет. Мы можем обзвонить людей, попросить поискать у себя на участках и в домах. Они этого все равно никогда не делают. Мы должны взять это на себя. Можно еще передать патрульным». «Вы уже вызвонили водолазов?» «Слишком рано». «Хорошо. Мне куда ехать, босс?» Саймон взглянул на него. Он снял свой велосипедный шлем, его волосы встали торчком, как щетина на швабре. Он выглядел невыносимо юным и полным энтузиазма, как бойскаут. «Мне нужен список всех друзей Люси, из школы и всех остальных. От матери ты сейчас ничего не добьешься. Найди классного руководителя, попробуй узнать что-то от нее. Высока вероятность того, что она пошла кому-то конкретно. И, скорее всего, это друг». «Босс?» Джин Чапман улыбнулся, когда Натан снова натянул шлем, и быстро укатил на своем велосипеде. «Он мне напоминает о тех объявлениях, которые раньше вывешивали в окнах магазинов. Требуется смышленый парень. Он лучше всех». Пара патрульных прошла мимо них на пути от одного дома к другому. «Подъездные дорожки на полкилометра», сказал один из них. «Кому они вообще нужны?» «Послушайте, Джим, почему вам не отправиться к себе в отель? Одна из наших машин может вас довести. Вы и так уже достаточно времени провели, бегая по ночам по улицам». «Вероятно, ты прав». — К тому же я здесь, чтобы заниматься делом мальчика. Они пошли вверх по дороге, где стояла патрульная машина, блокировавшая проезд. — Можете докинуть старшего суперинтенданта Чапмана до его отеля. — Стратфилд-Инн. Здесь вас кто-нибудь на эти десять минут заменит. — Спокойной ночи, Саймон. Завтра я буду в участке с петухами. К тому времени могу поспорить, вы найдете ее живой и здоровой. — Дай бог, чтобы вы были правы. Саймон закрыл дверь машины и пошел обратно к дому ангусов. Там работал целый отряд криминалистов. Но когда он подходил к калитке, они уже начали потихоньку его освобождать. «Ну что?» Саймон работал с Филом Гэтсби над целым рядом дел и оценивал его как одного из лучших специалистов полиции. Если бы криминалистам было что найти, Фил бы это нашел. «Она была в своей комнате. На ней были джинсы и свитер. Она взяла свой ноутбук. Я думаю, она прошла через кухню, потом пошла в кладовку. Она взяла какой-то еды. Она ушла сама». Нет никаких следов борьбы, нет крови, нет больше ничьих отпечатков. Дом чист, как стеклышко. Я так и думал. В саду есть смысл искать. Мы вернемся утром, пройдемся по всем садам в округе, но на сегодня это все. Саймон направился к парадной двери дома. Свет горел во всех комнатах, последние криминалисты собирались уходить. Он подождал, пока они выйдут, и уедут все фургоны. После этого стало тихо, хотя патрульные продолжали ходить по домам. Он подумал, как бы все выглядело иначе, случись такое в районе Дульчи. Все бы высыпали на улице или прилипли к дверям и окнам, ребятня бегала бы за полицейскими, женщины бы на них кричали, кто-нибудь наверняка даже принес бы чая. Здесь же все занавески штора шторы оставались опущенными. Один-два человека выглянули на улицу, когда прибыла полиция, но и они упорно не выходили из своих запертых домов. Можно было подумать, что ничего вообще не происходит. Многие уже начали выключать свет. Никто не стоял глазея на пороге, и никому бы и в голову не пришло вынести поднос с чаем. Но когда он остановился у двери Ангусов, он засомневался. Если Мэрилин Ангус не могла, как выразились его коллеги, даже связно разговаривать, то встреча с ним, человеком, которого она больше и ярче всех ассоциировала с исчезновением и отсутствием Дэвида, вряд ли пошла бы ей на пользу. У него не было никаких новостей, ему нечего было предложить. А вопросов ей уже достаточно задали другие. Он снова пошел в обратную сторону. Была теплая, приятная ночь. Сады пахли свежей травой и вскопанной землей. Весной. Он пытался представить себе двух детей. Одного наверняка мертвого мальчика и одну, возможно, еще живую девочку. Как может чувствовать себя женщина, у которой две недели как пропал сын, совершил самоубийство муж, а теперь еще и второй ребенок исчез неизвестно куда. Это был один из таких моментов, когда работа полицейского превращалась для него в... Субтитры